История 4. Строим трубопровод. Александр Блинков. 34 года, предприниматель, соучредитель нескольких бизнес-проектов, оборот около 100 миллионов рублей в год, увлекается шахматами и волейболом. Я хочу поделиться историей своего тактического, стратегического, главное, управленческого провала, который научил меня мыслить и действовать совсем иначе. После событий тех лет я перестал довольствоваться минутным успехом. Провал научил меня расставлять приоритеты, видеть реальные перспективы и фокусироваться на долгосрочных целях. Началась эта история в 2012 году. В то время мы с моим партнером только прошли курсы БМ – «Бизнес-молодость», уникальную по тем временам программу. Благодаря БМ мы изучили основные паттерны ведения бизнеса, получили реальную помощь на старте. Но была и обратная сторона. Мы считали себя великими специалистами. Мы были заряжены энергией, а наша вера в себя не знала границ. В мечтах мы уже являлись успешными бизнесменами, владельцами крупной компании. Итак… После некоторых изысканий мы с партнером остановились на клининге. На тот момент рынок казался нам прибыльным и перспективным, а сильные и слабые стороны конкурентов достаточно понятными. Мы купили оборудование, сняли офис, собрали сайт и запустили рекламу. Я хорошо знал Яндекс.Директ и Google AdWords, поэтому настройка рекламной кампании давалась легко, заодно я экономил на специалистах по рекламе. У нас появились первые заказы. Мы выезжали к клиентам сами и делегировали заказы другим. Что-то получалось, что-то нет, но в целом наше дело можно было назвать успешным. Постепенно реклама стала окупаться. Мы инвестировали в оборудование, в маркетинг, стали лучше понимать рынок. Первый год работы нашей компании мы закрыли с заметным приростом. Да, это далеко не миллион, но все эти 12 месяцев мы наблюдали стабильный рост, поэтому решили, что идем верным курсом. «Весь следующий год мы продолжали вкладывать в рекламу и оборудование, полагая, что инвестируя в рекламные кампании, способствуем росту бизнеса. Мы работали, выкладывались даже больше, чем раньше, и на выходе получили среднюю прибыль в 120 тысяч рублей. Наша стратегия не работала». Тогда мы стали искать ошибки, пытались понять причину. В какой-то момент я понял, что мне не хватает знаний и свежего взгляда, которые нужны, чтобы найти эти ошибки, выявить причины падения прибыли и понять, почему бизнес перестал расти. Главное, надо было найти решение. Я записался на курсы Альберта Сафина, стал изучать вопросы продвижения и оптимизации расходов. Это дало мне тот самый свежий взгляд и ценные современные знания о ведении бизнеса. Я понял, в чем была моя ошибка. Я слишком много вкладывал в рекламу, а это все равно, что «воду ведрами носить». Можно крутить рекламу месяц, другой, третий, увеличивать бюджет, но в какой-то момент эти инвестиции перестают быть рентабельными. Так случилось и у нас. Прибыль напрямую зависела от расходов на рекламу. При дальнейшем увеличении рекламного бюджета роста прибыли не наблюдалось, и мы не знали, как обойти это ограничение. И вот здесь мне помогло новое обучение. Я открыл для себя совершенно другие каналы роста и продвижения бизнеса. Каналы, в которых каждый вложенный рубль не просто окупается, а многократно приносит прибыль в долгосрочной перспективе. Это сродни тому, как один раз построить трубопровод и много лет использовать его для транспортировки воды. Например, я понял ценность поискового продвижения, изучил необходимые инструменты и применил SEO к нашему сайту. Параллельно мы взялись за сбор базы данных клиентов, развернули работу над поиском постоянных заказчиков и заключением долгосрочных контрактов. Другими словами, мы начали создавать плацдарм, который должен был обеспечить стабильный рост нашего бизнеса и и многократный возврат инвестиций в будущем. Первые результаты появились через несколько месяцев. Наш сайт вышел в топ-10. Мы заключили несколько договоров на регулярную уборку нежилых помещений, и эти объекты начали приносить нам прибыль. Рассылки коммерческих предложений по собранной базе дали несколько десятков разовых заказов, в том числе заявки на уборку крупных объектов. Несколько клиентов пришли к нам по рекомендациям наших постоянных заказчиков. Включилось сарафанное радио. Чтобы справиться с возросшим объемом работы, мы расширили штат клинеров, обучили новых сотрудников, купили недостающее оборудование. При этом рейтинги компании пошли в рост. И что важно, наши вложения стали окупаться. Инвестиции в каналы продвижения с долгосрочным эффектом повлекли за собой рост прибыли из самого нашего бизнеса. Таким образом, провал научил меня не ограничиваться сиюминутной прибылью. Я понял, что необходимо инвестировать в долгосрочные каналы роста. Нужно вкладывать в обучение свое собственное и своих сотрудников, создавать базу постоянных клиентов и держаться за них, строить трубопровод, который будет приносить прибыль в длительное время. Все вместе это дает стабильный рост бизнеса и обеспечивает процветание компании.